Шестая глава Бобби Болдвин никак не мог уснуть. Бет спала на диване в гостиной, наверное, сладко посапывая под целой горой одеял. После того, как жена сообщила супругу о своем решении переехать, она больше не провела ни одной ночи в спальне рядом с ним. Сначала Бобби было все равно, и он не обращал внимания на очередные капризы супруги потому что злился на Бет и был недоволен ее непостижимыми выходками. Как она осмелилась так дерзко, без какого-либо предупреждения, принять самостоятельно такое серьезное решение, которое может окончательно разрушить их семью. Но этой ночью у Бобби возникли сильные боли в животе, и нестерпимо ныло сердце. Теперь, когда у него было время подумать о сложившейся ситуации, он осознал, что это вовсе не шутило и у нее серьезное намерение. Супруга намеревалась уйти от него после рождественских праздников, и никакие усилия не могли остановить ее. Понимая всю серьезность сложившейся ситуации, в последнее время мужчина ходил по комнатам в состоянии полного шока и невероятного отчаяния изо всех сил пытаясь найти способ повернуть время вспять. Конечно, иногда Бобби мог расстроиться из-за поведения Бет. Ему не всегда нравилось, когда супруга выдвигала какие-то свои требования или, как она могла своими словами, унизить его и заставить почувствовать себя недостойным мужем. Но он очень любил Бет, любил ее всем своим сердцем. Бобби никак не мог представить себе жизни без своей жены и дочери Брианны, даже на неделю, не говоря уже о нескольких месяцах или годах, а может быть и навсегда. Мужчине трудно было даже представить, что в ближайшем будущем он может остаться без семьи, сама мысль об этом была для него просто невыносима. Даже теперь, поздно ночью, когда через несколько часов Бобби уже надо было быть на работе в утреннюю смену, размышления о том, что он мог потерять любимых людей, давили ему грудь, как тяжелый грузовик с цементом, и не давали дышать. Бет собиралась забрать его любимую дочурку Брианну, а он не мог сделать ничего, чтобы повлиять на ее решение. Милая Брианна, обожавшая забираться в кровать и укладываться между двумя родителями. Его ненаглядная Брианна, которая бродила по кухне каждую субботу, создавая невероятный шум, в то время как папа выпекал ее любимые блины в форме Микки Мауса. Родная Брианна с ее эскимосскими поцелуями и особыми объятиями для дорогого папочки. Как он сможет жить без нее, без двух его любимых женщин? Брианна в это время ночи уже, скорее всего, спала, укрывшись своим любимым одеялом с изображением принцессы, и видела сны о Рождестве. Бобби высунул ноги из-под одеяла, поднял с пола оказавшийся под рукой свитер и набросил его на себя. В доме было немного холоднее, чем обычно. Он съежился от прохладного воздуха, осторожно открыл дверь и вышел из спальни. Мужчина не остановился, проходя мимо спящей на диване в гостиной жены. Затем тихонечко на цыпочках пробрался в комнату Брианны. Некоторое время Бобби просто стоял неподвижно в комнате, едва дыша, стараясь не нарушить сон дочери. Через окно пробивался лунный свет, освещая лицо мирно спящей девочке. Она была такой красивой, просто восхитительной. «Привет, Брианна!» — еле слышно прошептал Бобби, подойдя поближе к ее кровати. Он присел на край постели и продолжал любоваться своей дочерью. «Папа любит тебя, дорогая!» Сидя вот так в темноте и глядя на своего единственного ребенка, Бобби почувствовал, как к горлу подкатил комок. Сколько таких дней у него еще осталось? Сколько еще ночей Брианна будет засыпать под крышу этого дома? С этого момента можно было уже предугадать, как сложится дальнейшая жизнь». Ведь разводы особо не отличаются друг от друга, а в результате разбитые сердца всех членов семьи независимо от того, кто принял такое решение. Если Бет уедет из дома, сначала он будет часто видеть Брианну, как минимум несколько раз в неделю. Но дальше жизнь пойдет своим чередом, и, в конце концов, Бет начнет тяготиться однообразным существованием в Спартанбурге, как это обычно происходит с одинокими людьми в маленьких городах. Тогда она, скорее всего, переедет обратно в Атланту, где живут ее сестры. И что же будет дальше? Бобби закрыл глаза и вспомнил случай, который не приходил ему на память уже многие годы. Однажды в августе он должен был поехать в Калифорнию, чтобы увидеться со своей мамой, пока она еще была жива. Бет и Брианна остались дома, потому что мать Бобби в это время находилась в больнице, а Брианна в то время была еще очень маленькой для путешествия и посещения больных. Бобби нужно было сделать пересадку в аэропорту Сент-Луиса. И когда дежурный у выхода на самолет уже объявил посадку, он заметил стоящих неподалеку от него метрах в пяти мужчину и маленького мальчика. Мужчина стоял, а ребенок, наверное, лет семи, схватил его за ноги, крепко вцепившись в него, всем своим видом демонстрируя, что он не хочет отпускать дорогого ему человека. В следующее мгновение Бобби обратил внимание на женщину. Она сидела в кресле на расстоянии нескольких шагов с недовольным выражением на лице, скрестив руки на груди. Мужчина склонился на одно колено и разговаривал с маленьким мальчиком, пытаясь ему что-то объяснить. В это время женщина нервно ⁇ ерзала на сиденье, постоянно поглядывая на часы. Наконец, служащий аэропорта приблизился к ним, и мужчина поднялся на ноги. Он утвердительно кивал головой в ответ на замечание работника, которые Бобби не мог разобрать. А затем незнакомый мужчина в последний раз притянул мальчика к себе и заключил в объятия. Они стояли так, молча, несколько секунд, прежде чем сказать последние слова на прощание. Затем мальчик выпрямился, и тогда Бобби смог лучше разглядеть его. Ребенок содрогался всем телом от рыданий. Следующие слова он произнес достаточно громко, и Бобби смог услышать их. — Я не хочу уезжать, папа! — умолял отца малыш. Мужчина обнял мальчика еще раз, всем своим видом выражая имоверное отчаяние. Они обменялись еще несколькими словами, кивая в ответ головой, затем обнялись в последний раз. После чего мужчина отошел в сторону, а мальчик, изо всех сил пытаясь собрать все свое мужество, пошел с дежурным к выходу на самолет. Каждые несколько шагов он поворачивал голову и махал мужчине рукой, а отец пытался держать себя в руках и силился улыбнуться сыну в ответ. Только когда мальчик повернул за угол и исчез, мужчина больше не мог сдерживаться. Он развернулся, сделал несколько медленных шагов, пройдя мимо женщины, и уткнулся головой в стену. Мужчина стоял там долгое время до тех пор, пока не закончилась посадка в самолет, и его плечи дрожали от рыданий. Он плакал, как маленький мальчик. Бобби наблюдал за всем происходившим, обратив внимание, что женщина оставила человека в покое. Она была недовольна сложившейся ситуацией, но явно беспокоилась о нем. Было заметно, что эта женщина никак не разделяла страданий близкого ей мужчины. Бобби задумался о том, что сейчас произошло в зале ожидания прямо у него на глазах. Мужчина прощался со своим сыном, Сидящая поблизости женщина явно не выражала никакой заинтересованности. Вдруг на него сошло прозрение. Ситуация была так очевидна. В конце концов, лето уже подходило к завершению. Родители мальчика, очевидно, жили в отдельных городах, может быть, даже в разных странах. Проведя лето с отцом, мальчик, должно быть, возвращался домой, туда, где был его дом, чтобы жить со своей матерью. Безучастная женщина была, вероятно, новой женой его отца. Теперь все стало на свои места. Эта неутешительная картина стояла у Бобби перед глазами в течение нескольких недель. Уткнувшийся головой в стену в зале ожидания мужчина плакал на взрыт, закрыв голову руками. Наглядная картина развода в семье. Каждый раз, когда в разрыв отношений между супругами были вовлечены дети, можно было наблюдать подобные ситуации. Конечно, поначалу казалось, что с разводом ты, наконец, обретаешь долгожданную свободу, находишь реальный выход из всех сложившихся в браке проблем. Но развод — это заведомая ложь, прокравшийся в семью мошенник, обкрадывающий супругов, лишающий их чудесных незначительных моментов близости, ослепляющий каждого члена семьи. Эта ручная граната способна разрушать жизни многих людей и разбивать прекрасные мечты, не желая оказывать никакой милости заключенным. По крайней мере, именно так представлялась ситуация Бобби в то время. Он никогда не рассказывал Бет о том, что видел в аэропорту, никогда не чувствовал, что ему надо было сообщать супруге об этом драматичном случае. Ведь они были так счастливы. Зачем им было тратить время на разговоры о разводе? Они обещали друг другу быть вместе навсегда, и Бобби ожидал, что они проживут всю свою жизнь неразлучно. Они постоянно ходили в церковь и молились с бряны перед сном. Ну, что поделать, если из-за напряженного распорядка дня и финансового положения в семье им не всегда удавалось выделить особое время для романтических свиданий, ну, хотя бы один раз в неделю. Он не дарил бэт желтых роз, но, по крайней мере, каждое воскресенье они проводили вместе, всей семьей. В их жизни ничего не изменилось, и через некоторое время Бобби забыл о той душераздирающей сцене в аэропорту. Но с тех пор мужчина больше узнал, какие последствия могут произойти после развода супругов. Не потому, что это могло произойти у них с Бет, а в связи с тем, что у некоторых парней из его бригады на работе не раз возникали проблемы в браке. У них дело не доходило до таких серьезных ситуаций, как измены или рукоприкладство, но часто происходили ссоры между супругами или возникало охлаждение в отношениях, когда одному из супругов не хотелось идти домой. Эти ребята считали, что благодаря разводу у них появится шанс найти новую любовь с более симпатичным партнером, и между ними вспыхнут более волнующие страсти. Несмотря на то, что Бобби знал истину о брачных узах, на протяжении многих лет он сам верил в такие домыслы. И до сих пор его взгляды не изменились. Мужчине стало плохо от этих мыслей, и он покачал головой, пытаясь освободиться от подкатывающей к горлу тошноты. Неужели Бет совсем потеряла рассудок? Неужели она не могла представить, к чему могут привести ее бредовые идеи? В конце концов, это она во всем виновата. Ведь это ее инициатива оставить семью. Бобби сидел на постели и внимательно наблюдал за своей дочерью, глядя на ее милые детские губки, и как во время дыхания поднималась и опускалась ее грудная клетка. Сейчас не имело значения, по чьей вине это случилось, Бет или его. Так или иначе, развод может оказать разрушительное влияние на каждого из членов семьи. Все в их жизни изменится, и они станут еще одной разбитой семьей, добавившейся к статистическим данным. Если Бет заберет с собой Брианну, то наступит день, когда он может оказаться на месте того мужчины в аэропорту, Прощаясь со своей дочерью в конце лета, считая дни и недели до следующей встречи на Рождество или, может быть, пройдет целый год, прежде чем он снова встретится со своей любимой девочкой. Только Бобби не будет облокачиваться на стену в аэропорту, понапрасну пытаясь сдерживать рыдание. Он просто свалится на пол прямо у входа в самолет». Ведь он не может заставить себя дышать, двигаться или существовать, осознавая, что его родная дочь покидает его неизвестно на какое время. Вдруг Бобби почувствовал сильную боль в сердце и резко наклонился вперед, успев удержаться рукой за подушку Брианны. Как они могли допустить, чтобы их взаимоотношения дали трещину? Ведь они с Бет идеально подходили друг к другу. Они были влюблены и неимоверно радовались одной только мысли, что смогут провести всю жизнь вместе, не так ли? Разве это были не они? Что же могло произойти? Неужели Бет нашла себе другого мужчину, у которого работа получше, чем у него, много денег, и с ним она чувствует себя в безопасности? Бобби тяжело вздохнул, в душе продолжая искать ответ на мучающие его вопросы. Независимо от причины, только Бет виновата во всем случившемся. Его можно обвинить только в том, что он тяжело работал по 40 часов в неделю и каждый вечер всегда приходил домой к семье. Он не пил, не играл на деньги в азартные игры и не проводил вечера с друзьями вдали от семьи. Он никогда не увлекался другими женщинами. Что же она от него еще требует? — Боже, что же случилось? — прошептал Бобби еле слышно. — Почему всего этого недостаточно для Бет? Бобби ничего не услышал в ответ. Не было никакого громогласного голоса свыше, говорящего, что ему надо сделать, чтобы разубедить Бет. — Бет. Но мужчина вдруг ощутил внутри себя особое желание посмотреть прямо сейчас их свадебные фотографии, чтобы увидеть место, где соединились воедино две их жизни. Он поцеловал Бряну в щеку, тихонечко вышел за дверь и незаметно пробрался в гостиную, где стоял большой телевизор. Стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Бет, Бобби просмотрел все, что лежало на верхней книжной полке, пока не обнаружил коричневый кожаный переплет. Это был их свадебный альбом. Он протянул руку и достал его из-под книг. Альбом был покрыт толстым слоем пыли. Мужчина осторожно взял его и отправился с ним в спальню. Присев на кровать, Бобби стал рассматривать обложку. На ней было написано большими золотыми буквами «Роберт и Элизабет. Вместе навсегда». А же была проставлена дата их бракосочетания. Что же они пообещали друг другу в то далекое лето, когда фотограф вручил им альбом со свадебными фотографиями? Счастливые молодожены дали друг другу слово, что каждый год, в день годовщины их свадьбы, они будут вместе просматривать эти снимки что они будут специально выделять один вечер для того, чтобы еще раз вспоминать о событиях и людях, благодаря которым они навсегда соединили свои судьбы, и что их любовь никогда не угаснет и не ослабеет. Не так ли? Но прошло два года, на свет появилась долгожданная Бриана, и молодые родители позабыли о данных ими обещаниях. Бобби провел пальцами по пыльной обложке, припомнив, что прошло уже более четырех лет, с тех пор, как кто-нибудь из них вспоминал о свадебных фотографиях. Супруги были так заняты, что не удосужились найти время, чтобы посмотреть о любом вместе. Однако мужчина все равно не мог сообразить, почему ему так внезапно захотелось посмотреть снимки именно сейчас, посередине ночи. Если Бет больше не желает налаживать с ним отношения, эта гора фотографий не принесет им никакой пользы. Бобби открыл первую страницу, и на мгновение у него от волнения перехватило дыхание. Бет выглядела необыкновенно красивой. Молодая женщина на фотографии нежно смотрела ему прямо в глаза, и вместе они выглядели такими влюбленными. Она была невероятно привлекательной, и не только ее лицо, волосы и очень красивое свадебное платье, которое было на ней. Фотографу удалось уловить выражение лица счастливой невесты, когда она находилась в объятиях любимого и не ожидала, что ее снимают. В ее глазах можно было заметить страстное желание и пылкое влечение к Бобби, и это не было просто физическое вожделение». Все это было довольно волнующе, но не это стало причиной, почему у мужчины перехватило в горле и ему не стало хватать воздуха. В этот момент он заметил аккуратно написанные внизу страницы слова. Это было место из священного писания, которое Бобби произносил во время заключения брачного завета. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. С того времени, как Бет объявил о своем решении оставить Бобби и временно переехать к матери, он постоянно обвинял во всем случившемся супругу. Она виновата в том, что была несчастлива в браке с ним. Она повинна в своем эгоизме, но еще хуже то, что Бет собиралась забрать с собой Брианну. Но в этот самый момент, когда Бобби сидел на краю кровати, все былые оправдания начали просачиваться из его до этого воздухонепроницаемого понимания, как из развязанного воздушного шара выходит воздух. Несомненно, он каждый день ходил на работу и каждый вечер обязательно возвращался домой. Благодаря своим заработкам он обеспечивал семью пропитаниями одеждой. Но что он сделал, чтобы сохранить их брак? Бобби медленно закрыл альбом, так как почувствовал сильную усталость, и у него больше не было сил повернуть следующую страницу. Мужчина положил фотоальбом рядом с собой и вскоре мирно посапывал на своей подушке. Впервые на этой неделе он уснул, мысленно не осуждая Бет за ее эгоизм. Теперь Бобби начал понимать, что он также был виноват в случившемся. Его вина заключалась в том, что он позволил их браку постепенно умирать. Бобби решил, что с завтрашнего утра он прекратит осуждающий указывать пальцем на Бет и попытается найти пути, как показать супруге, что он по-прежнему любит ее, так как он уже давно не делал этого. Мужчина понятия не имел, как ему удастся исправить довольно серьезное положение всего лишь за несколько недель, но он должен был хотя бы постараться сделать это. Более того, он должен был найти путь, как пожертвовать своей жизнью ради единственной женщины, которую он когда-либо любил. На следующее утро Бэт проснулась с мыслью о том, что ей приснился довольно странный сон. Ей снилось, что Бобби тихонько пробрался в гостиную в то время, как она спала на диване, и что он рылся в шкафу, пока не нашел на верхней полке их свадебный фотоальбом. Когда женщина, наконец, окончательно пробудилась, она поняла, что это был вовсе не сон. На том месте, где обычно лежал альбом, теперь зияла пустота. Удивленная женщина присела на диван в полном недоумении. Зачем ему мог понадобиться свадебный альбом, особенно теперь? Бет так и не смогла найти ответ на этот вопрос. Она повернула голову в одну сторону, затем в другую, пытаясь освободиться от боли в шее. Бет отдавала себе отчет, что рождественские праздники будут просто невыносимыми. Ей уже надоело спать на диване в гостиной, кроме того, она не могла сдержать раздражение, из-за возникшего в результате этого головной боли. Они с Бобби практически не разговаривали друг с другом, и Брианна уже начала подозревать что-то неладное. Когда позже, тем же утром, девочка сидела за столом и ела сухой завтрак с молоком, Она вдруг резко бросила свою ложку в тарелку и повернулась к Бет, озадачив ее своим прямым вопросом. «А почему ты больше не любишь папу?» Бет неспешно поставила чашку с кофе на стол и внимательно посмотрела на Брианну, в то время как у нее в голове проносились неоднозначные вопросы. «Что мог сказать дочери Бобби?» Скорее всего, что-нибудь такое, чтобы доказать ребенку, кто из них двоих является плохим родителем. А может быть, он постарался подобрать нужные слова, чтобы смягчить удар в битве, которая вскоре должна была начаться в их жизни? Женщина наклонилась, стараясь скрыть поднимавшийся внутри гнев. — Это папа сказал тебе такое? — Нет, — — ответила Брианна с недовольной гримасой на лице. — Ты продолжаешь спать уже несколько дней в гостиной без папы, и это может означать только одно — он тебе не нравится. Неожиданно на Бет навалилась тяжелым грузом чувство вины. Брианна ждала ответа, но женщина не могла найти никакого объяснения своему поведению. Как дочь могла узнать о том, что она спала на диване, и с каких пор она стала такой проницательной? О, «Понимаешь, дорогая, — пыталась найти слова Бет, постукивая пальцами по столу и пытаясь улыбнуться, — просто мама чувствует себя не очень хорошо, скоро наступит Рождество, и я не хотела бы, чтобы папа заболел из-за меня». Бет понимала, что ее оправдание звучало до смешного неправдоподобно. Брианна только закатила глаза и тут же объяснила свою точку зрения. «Мама, если бы ты любила папу, ты бы спала с ним вместе в вашей спальне. Помнишь, как ты спала рядом со мной, когда я болела?» Остальную часть завтрака они ели в полной тишине, и между ними появилась какая-то напряженность, пока не пора было отвозить девочку в детский сад. Молодая женщина нервно уселась на сиденье автомобиля и отправилась на работу. Вдруг она вспомнила о пожилой женщине из дома престарелых. Сара Линдмен, женщина с красивым голосом и мелодией, которую она никак не могла выбросить из головы. Прекрасно! Бет расстроилась еще больше, стараясь припарковать машину на отведенном специально для работников месте. Скольких еще людей она собирается подвести в самый канун Рождества. Бет закрыла дверь машины и пошла по направлению к зданию, вспоминая по пути о том, что сказала ей женщина в тот день. Если Бет выслушает ее историю, то она поделится с ней секретом любви. Да, именно так она сказала. Секрет любви. Так и быть, сегодня она должна обязательно навестить эту пожилую даму. Может быть, ее личная жизнь трещит по швам, но это не значит, что она имеет право пренебрегать вниманием такой очаровательной, доброй женщины, как Сара Линдман. У этой милой старушки, скорее всего, кроме других болезней, уже начались проблемы с головой, но это не имело никакого значения. Ведь женщина хотела поделиться с Бет чем-то очень важным, а к ней не так уж часто приходили посетители. В такой ситуации Бет могла быть единственным человеком, способным выслушать Сару. Независимо от того, были ли у пожилой женщины проблемы с головой или нет, она заслужила хотя бы это. Поэтому с самого утра Бэт удостоверилась, что Сара находится в списке для посещения, и после того, как она помогла старушке закончить завтрак и принять душ, молодая женщина присела на край ее кровати. Она посмотрела внимательно в глаза Сары и промолвила. — А вы думали, что я забыла? В ответ Сара склонила голову и с невозмутимым видом сказала. «Думаю, да». Затем она обратила свое внимание на маленькую рождественскую елочку из пластика, взгромоздившуюся на стоящую кровати тумбочку, и продолжила. «Ведь сегодня уже шестой день». «Я знаю», — не стала спорить Бет, сложив руки на коленях. «Простите». «Не все. У меня не все так гладко в моей семье». Она заколебалась на минутку. «Я надеюсь, еще не поздно, Сара? Вы не могли бы рассказать мне, что было раньше, чтобы я смогла услышать всю историю?» «Непременно», — ответила Сара, выпрямив спину и усевшись поудобнее в постели. Ее улыбка свидетельствовала о том, что женщина не обиделась на то, что Бет не приходила к ней эти прошлые несколько дней. «Конечно, я с удовольствием сделаю это». Тогда Бет поднялась, закрыла дверь и придвинула стул поближе к кровати. «Итак, что я пропустила, Сара?» Пожилая женщина снова взглянула на Бет и откашлялась. Затем она начала свой рассказ. Сара говорила о своей любви к Сэму Линдману и также о ее непреодолимом желании достичь успеха в карьере в Нэшвилле. Затем она поведала об о своем решении оставить Сэма, свой родной городок Грир и все, что было так дорого, чтобы последовать за осуществлением своей мечты – подписать контракт со студией звукозаписи. Потом Сара рассказала о своей работе в офисе фирмы Трейлвей и незабываемой встрече с Митчем Муллинзом. Мич Мулинс? вопросительно повторила Бет, при глаза. «Я слышала о нем». «Да», — заметила Сара с невеселыми нотками в голосе и печальным выражением в глазах. «Он был довольно известен в свое время». Столько поклонников и женщин. Женщина приостановилась на мгновение и посмотрела в окно. Когда Сара продолжила свое повествование, она была где-то далеко, на расстоянии в миллион километров. «Я ездила с ним в турне с концертными программами. Он обещал сделать меня известной», — сказала она с грустной улыбкой на губах. «Я считала». Я верила, что он меня любил. Бэдж дала продолжение истории, разглядывая лежащую перед ней на больничной койке пожилую женщину. Она впервые попыталась представить себе эту постаревшую леди из комнаты номер одиннадцать такой, какой она была в молодости. Не было сомнений в том, что она была красивой девушкой с прекрасным голосом и чудесной фигурой, и даже знаменитости обращали на нее свое внимание. Сара продолжала молчать, и тогда Бет наклонилась над ней. «Сара?» «Да». Она медленно посмотрела в сторону Бет. «Что произошло дальше? Вы с Митчем остались вместе?» Сара тяжело вздохнула, издавая совсем невеселый звук. «Нет, дорогая моя, эта история касается четвертого и пятого украшения», — сказала она, указав своим тоненьким пальцем на небольшое дерево. На четвертом украшении написано послушание, а на пятом «разоблачение». Она неторопливо покачивала головой вверх и вниз, как загипнотизированная. «Да, действительно, я была непослушной. Я знала, что поступаю неправильно, но все равно продолжала делать это». Сара объяснила, что с каждой неделей ее концертная жизнь становилась все более безрассудной. Она продолжала спрашивать Митча, почему он проводил так много времени с другими девушками, и он все время давал ей один и тот же ответ». Они нуждаются в его времени и его внимании. Певец объяснял, что для достижения успеха крайне важно и необходимо проводить время со своими поклонницами. Сара пыталась добиться от Митча честного ответа, спал ли он с ними. Каждый раз у парня был заготовлен один и тот же ответ. Конечно, нет. Она была единственная, кого он любил, и только она была ему нужна. И очень скоро он прослушает все ее чудесные песни и обязательно поможет ей стать настоящей звездой. Это произойдет очень скоро. А между тем Мич платил девушке меньше, чем она получала, работая в офисе студии звукозаписи «Трейлвей», постоянно раздавая обещания, что поднимет оплату и выдаст премию. «Скоро, очень скоро», — повторял певец через несколько остановок в другом городе. Она так и не получила больше денег, но ситуация определенно становилась все более неуправляемой. Мич все чаще проводил ночи в другом месте. Однажды ночью он прислал в их номер одного из участников своей группы, в то время как сам развлекался со своими поклонницами. Было уже за полночь, как раздался громкий стук в двери, Я открыла. На пороге стоял ударник из группы Митча, сообщая, что тот послал его к Саре, заверив в том, что сегодня вечером девушка осталась одна и желает немного поразвлечься. Увлеченная историей Бет наклонилась поближе. «Не может быть!» — воскликнула женщина. «Но это так!» — подтвердила Сара, скривив губы, как будто рассказ о прошлом оставил у нее во рту неприятный привкус. «Вот это да!» — не могла сдержаться Бет. Она изо всех сил старалась не показывать своего изумления. Сара говорила, что все это происходило в 1941 году, в то время, когда, предположительно, американская жизнь должна была быть невинной и целомудренной. Бет даже представить себе не могла, что в те далекие годы молодые люди вели такой распутный образ жизни. Сара опять посмотрела в окно и продолжила свою историю. Когда она догадалась о намерениях Митча, что она должна оказывать участникам его группы те же услуги, что и ему, девушка почувствовала себя такой грязной, доступной и мерзкой, как завонявшийся мешок с пищевыми отходами, добавила Сара, нахмурившись, простоявшая слишком долго на обочине. Две ночи спустя Мич вдруг снял себе отдельный номер в гостинице, не желая больше быть вместе с ней в одном. Саре это показалось очень подозрительным, и она не смогла уснуть до самого утра. Все бродило в банном халате из стороны в сторону по коридору, недалеко от его двери. В конце концов девушка не выдержала и начала стучать в дверь. После десяти минут непрекращающихся настойчивых ударов Митч появился в двери, раздетый с одним полотенцем на бедрах. За его спиной Сара увидела в гостиничном номере молодую блондинку. Она лежала в его постели, натянув простынь повыше. «Ложь была раскрыта», — сказала Сара, вернувшись из своих воспоминаний и теперь обращаясь непосредственно к Бет. Она снова указала на дерево. «Посмотри, там висит пятое украшение, на котором написано «Разоблачение», потому что меч мулинс больше не мог лгать мне». Захваченной услышанной историей Бет откинулась на спинку стула. «И что же произошло дальше?» «Что произошло дальше?» Удивленно повторила вопрос Сара, будто ответ не был и так очевиден. «С мечем вы имеете в виду?» «Да, вы высказали ему все, что у вас наболело прямо там в коридоре?» Бетт старалась произносить слова как можно медленнее. Было понятно, что Сара никуда не торопилась. Если эта женщина запланировала двенадцать дней, чтобы рассказать свою историю, то Бет не удастся получить все ответы прямо сию минуту. Сара ничего не сказала в ответ. Вместо этого она потянулась своей дрожащей рукой к стоящей у кровати тумбочке и взяла следующий конверт с номером шесть. Это сегодняшняя история. Именно здесь все изменилось. О, -о, О, протянула Бет. Женщина посмотрела на висящие у Сары над кроватью часы и вздрогнула. Она никак не сможет объяснить своему руководству, почему проводит так много времени в одной комнате. Бет уже пристала, желая сообщить Саре, что она выслушает продолжение истории на следующий день но какая-то необъяснимая сила удержала ее на месте. Медленно и с особой осторожностью Сара открыла следующий конверт и вынула оттуда новое елочное украшение. Как и в других случаях, на нем было написано всего одно слово. Слово, о котором Бет не вспоминала в течение многих лет, но которое явно имело особенное значение для Сары. Это было слово «танец». Седьмая глава С каждым днем Сара чувствовала себя все хуже, но уже давным-давно ее сердце так не ликовало. Даже посещение детей и внуков не придавало ее жизни такой значимости, как время, когда она делилась своей историей с Бет Болдвин. Эта молодая женщина была доведена до полного отчаяния, Саре была так знакома и понятна печаль в ее глазах. Когда Бет в самом начале объяснила, что у нее возникли проблемы дома, все стало ясно. Но было что-то еще, что-то глубже. Эта ситуация напомнила Саре о том, какой она была летом 1941 года. Сара не знала, что именно произойдет, но понимала, что Бог сделает для Бет Болдвин что-то удивительное. И это произойдет тогда, когда Бет выслушает всю историю и песню. Это был шестой день. День, когда произошел этот поворотный момент, когда все в жизни Сары изменилось. В то время, как сидящая рядом Бет слушала, Сара снова перенеслась на более чем шесть десятилетий назад в свое прошлое. Прозрение наступило в тот день, когда Сара застала Митча Мулинза в комнате с другой девушкой. Какими был живыми не были рассказы Митчи о его невинных отношениях с поклонницами, Сара всегда верила ему, ей очень хотелось верить. Но, обнаружив его неверность, она вернулась в свою комнату и так и не смогла заснуть до самого утра. Со времени своего отъезда из Грира Сара впервые затасковала по Сэму Линдману, ощутив это каждой клеточкой своей души. Сэм был таким сильным, красивым и надежным. Он любил ее настолько, что позволил отправиться на поиски своей мечты. Но теперь, когда ее невинность была отдана другому мужчине, с самого начала обманывающему ее и изменявшему ей с другими, Сара была уверена в чем-то еще. Сэм больше никогда не захочет восстановить отношения с ней. Она была уже не той скромной девушкой, какой она была, когда покидала родной дом. И хотя Сара очень скучала по Сэму, она не могла еще раз ранить его сердце, набрав сейчас его номер телефона. Вместо этого девушка сидела на кровати отеля и плакала. О чем она только думала, связавшись с таким человеком, как Мич Мулинз? Ну и что, что весь мир обожал его? С самого начала можно было заметить, какой у него характер». С каких это пор студия звукозаписи Трейл стала нанимать на работу ангелов? Действительно, Митч умел ставить красивое словцо. Она последовала за ним, как маленький щенок после первого же ужина. Сара сделала паузу и посмотрела на Бет. В тот момент моя совесть снова пробудилась. Она провела языком по нижней губе. После многих недель пребывания в темноте я внезапно смогла увидеть совершенные мною ужасные ошибки. Все они предстали передо мной в виде картины аварии на железнодорожном полотне. В ту нескончаемую ночь Сара вдруг четко увидела все свои плохие решения. Как она отреклась от всего, чему ее учили родители, от всего, что было ей особенно дорого. Она оставила Бога и Его планы для ее жизни. Она не сдержала своего обещания хранить чистоту до вступления в брак. Это было утрачено ею навсегда. Но и это еще не все. Она также сбежала от Сэма. Сара рассматривала рисунок на обоих. Девушка безуспешно пыталась остановить свои отчаянные рыдания, вдыхая при этом заплесневелый запах коврового покрытия в гостиничном номере. Вся ее жизнь была танцем с прекрасной мелодией. Но со времени приезда в Нэшвилл она оставила контроль у двери и позволила какому-то самозванцу руководить ею. Но теперь, теперь снова пришел ее черед. Пришло время ей вернуть все, что было утеряно. У Митча Мулинза не было планов помочь Саре стать звездой. Он не собирался слушать ее песни или повышать ей зарплату. Этот парень просто использовал девушку в своих личных целях, о чем ее неоднократно предупреждали родители. Той ночью Сара упаковала свои вещи и следующим утром еще задолго до того, как проснулся со своей группой Мич, она взяла такси до вокзала и потратила почти все оставшиеся у нее деньги на поезд домой в Грир. В течение следующих часов ее сердце отбивало ритм в унисон, создаваемый под стук колес музыкой, с которой она могла жить дальше, с которой могла танцевать. На следующий день, приехав в свой город, прежде чем взять такси до дома родителей, Сара захотела посетить одно место. У нее возникло желание пойти в церковь. «Подождите меня, пожалуйста», — попросила девушка водителя, дав ему достаточно денег, и побежала по траве к зданию церкви. Это произошло в четверг, в середине дня, но она была уверена, что двери в зал будут открыты. В этой церкви в течение дня двери обычно никогда не были заперты. Зайдя внутрь, Сара сделала несколько шагов к алтарю и присела во втором ряду. Девушка была одна в этом огромном зале с высокими потолками, но она почувствовала себя окруженной любовью, миром и принятием, как никогда не чувствовала себя со времени знакомства с Митчем Муллинзом. Боже! прошептала Сара с закрытыми глазами. «Прости меня, пожалуйста, я поступила неправильно, я отступила от тебя, оставила все, что было верным и правильным». Одна слеза скатилась с ее щеки, и она быстро смахнула ее рукой. «Но я хочу вернуться, прими меня, Иисус!» Она всхлипнула, и этот звук разнесся эхом по всему залу. Я вернулась навсегда, я обещаю. Сара вздохнула. Шестая часть ее истории закончилась. Она посмотрела на молодую женщину, сидящую напротив нее, и еще раз убедилась в том, что была права ранее. Ее история затронула что-то в душе Бет, потому что женщина плакала. Это не были истерические рыдания, но слезы двумя ручьями стекали по щекам с обеих сторон и чувствовалось, как она сокрушалась. Сара потянулась к женщине и погладила ее руку. С вами все в порядке. Да. — ответила Бет, при этом она взяла с тумбочки салфетку и вытерла нос. — В тот момент в церкви это, кажется, похоже, вы обрели такую свободу. Сара улыбнулась, услышав ее слова. — Вы правы, — сказала пожилая женщина, вдохнув воздух полной грудью. — А теперь настало время мне подойти к окну. — К окну? — Бэт была явно удивлена. «Вы сами ходите к окну?» «Бывает иногда», — не могла сдержать улыбки Сара. «Но сегодня я могу воспользоваться вашей помощью, если вы не возражаете». «Нисколько!» — Бэт бросила грязную салфетку в мусорное ведро и поднялась со стула, помогая Саре опустить ноги на пол, чтобы та могла опереться на свои алюминиевые ходунки. «Почему окно, Сара?» — не могла успокоиться молодая женщина. Сара в это время полностью сосредоточилась на своей ходьбе и покачала в ответ головой. Когда она, наконец, достигла подоконника, то повернулась к Бет и подняла вверх указательный палец. «Рассказ об этом еще впереди». Пожилая женщина смотрела из окна на парк, пока не нашла глазами скамью. Эта скамейка в парке была для нее особенной, и, собрав все оставшиеся у нее силы, Сара начала напевать мелодию, звуки, всегда наполняющие ее сердце и душу, мелодию песни, которую Сара написала сама. Пока женщина напевала знакомый бэт-мотив, та молчаливо слушала, стоя на почтительном расстоянии в сторонке. Когда Сара закончила напевать мелодию песни, она отвела глаза от скамейки в парке и кивнула в сторону Бет. «Это все. Теперь я могу возвратиться обратно». Бет помогла женщине дойти до кровати, но Сара так устала, что даже не могла приподнять ноги на постель, и тогда Бет сделала это. Как только пожилая женщина наконец удобно улеглась под одеялом, Бет не без колебаний, но все же решила задать еще один вопрос. «Это такая красивая, просто завораживающая музыка», — молодая женщина посмотрела в окно, но затем перевела взгляд на лежащую в постели старушку. «Но почему вы просто напевали мелодию, Сара? Разве у песни нет слов?» «Конечно, есть!» — Сара зевнула и сжала руку Бет. «Я устала, дорогая, и хочу немного вздремнуть!» Бет кивнула в знак согласия, но все же никак не могла успокоиться, желая узнать ответ. «А какие же у нее слова?» «Потом, дорогая!» — ответила Сара, чувствуя, как ее глаза начинают постепенно закрываться. К ней пришел такой особенный покой, мир, который превыше всякого понимания. Она поняла, что Бог производил свою работу в сердце молодой Бет, и для нее этого было достаточно. Старушка уже почти уснула, но Бет не отступала, так как ей не терпелось услышать песню. — Но когда, Сара, когда придут слова? Сара медленно открыла глаза. На девятый день. Женщина снова сомкнула глаза, понимая, что Бет обязательно придет к ней еще не раз. Не потому, что она сгорает от любопытства и не сможет жить, пока не узнает слов к песне, а потому, что Бог вложил глубоко в сердце Сары важную истину, которая поможет Бет Болдвину получить особенное чудо в ее жизни» и Бог приведет ее обратно, даже если ему понадобится поколебать небо и землю. Восьмая глава Был вторник, 21 декабря, и хорошая погода в конце концов уступила своей позиции. Проснувшись ранним утром, Бэт заметила в окне, что их маленький городок лежал под огромным толстым снежным покрывалом. Она сразу же направилась в душ, тихонько напевая знакомую мелодию. Снег на Рождество в Спартанбурге — это практически невероятное, очень редкое явление. Городским службам понадобится не менее недели, чтобы очистить улицы и дороги от снега, а до тех пор передвижение в Гриер обратно будет невыносимо ведь снег подтаивает и замерзает, покрывая дороги тонким слоем льда, отчего они становятся очень скользкими и опасными. На этой неделе Бет по графику должна была работать каждый день, и теперь из-за неожиданно выпавшего снега ей придется вставать каждое утро на час раньше. Женщина быстро приняла душ и, как только оделась, сразу же поспешила в комнату дочери. «Пора вставать, Соня!» Завтрак на столе. Брианна в ответ только издала протяжный звук. — Поспеши, дорогая. Нам нужно поскорее поесть, если мы хотим быть вовремя. Дочь лишь перевернулась в постели с одной стороны на другую. — Нет, я не хочу есть. — А мама и не предлагает тебе выбор. Строго промолвила Бет, резко сдернув одеяло с дочери, и застыла в ожидании, скрестив руки на груди. «Поднимайся с кровати». «Мама, можно еще поспать?» — начала лепетать хныкающим голосом в ответ Брианна. «Нельзя». «Один, два, три...» Дочь, наконец, вскочила с кровати и наткнулась на хмурый взгляд матери. «Помоги мне одеться, мамочка», — попросила девочка. Бет остановилась на мгновение, а затем подошла к шкафу, чтобы выбрать Брианне одежду. Упреки дочери в отношении Бобби прекратились, но в последнее время девочка довольно часто была недовольной или задумчивой. В начале недели муж даже спросил Бет об этом. Ты что, рассказала о нас Брианне то, что мы хотим жить отдельно? Нет. — ответила Бет одним словом. Теперь она в основном разговаривала с супругом только таким образом. — А ты? — Конечно, нет, — ответил Бобби раздраженным голосом. — Мы ведь с тобой договорились. — Так и есть. — Ну почему же тогда ребенок вдруг расспрашивает о нас, говоря мне, что я тебя не люблю? Бет пожала плечами в недоумении. «Она говорит мне то же самое. Может быть, девочка все чувствует». «Чувствует что?» «А то, что ее родители больше не любят друг друга». «Послушай», — начал Бобби с нескрываемым гневом в глазах, указывая пальцем в сторону Бет. «Я никогда не говорил, что не люблю тебя. Это ты произносила вслух подобные слова». Затем мужчина вдруг осознал, что был слишком резок, и постарался немного успокоиться, продолжив разговор более спокойным тоном. «Прости, я не собирался повышать на тебя голос. Я только хотел сказать, Бэт, что по-прежнему люблю тебя и не хочу расставаться». Молодая женщина удивилась таким словам, потому что это было так несвойственно Бобби. Бесспорно, сначала супруг, как правило, пытался уговорить ее изменить свое решение. Но когда ситуация складывалась не так, как он планировал, Бобби обычно сразу же начинал защищаться. В этот раз, тем не менее, он успокоился и даже попросил у нее прощения и заверил в том, что все еще любит ее. После первого разговора о разводе Бобби предпринял не одну, а несколько попыток поговорить с Бет наедине и принести свои извинения. Но Бет не придавала стараниям мужа наладить взаимоотношения никакого серьезного значения. Женщина считала, что это просто временные угрызения совести из-за их неудавшегося брака, или, возможно, Рождественские праздники оказали на него такое действие. Как бы там ни было, разговор между супругами не оказал никакого существенного влияния на настроение Брианны. Еще недавно беззаботный ребенок с огромными яркими глазами и болтающимися косичками вдруг куда-то исчез. А на ее месте появилась маленькая капризная девочка с печальными нотками в глазах. Бет, как всегда, исполняла все утренние мероприятия в ускоренном темпе, и ей удалось усадить Брианну в машину на восемь минут раньше, чем обычно. Как и предполагалось, движение на дорогах было замедленным. При этом некоторые машины скатывались с дороги, а другие начинали вращаться вокруг своей оси, перекрывая путь движущимся остальным автомобилям благодаря тому что скорость была не слишком большой ни одна из аварий не была серьезной и бет смогла подъехать к детскому саду брианны всего на несколько минут позже обычного дана гуд одна из давних школьных подруг бет имела детский сад в своем доме бет чувствовала себя спокойно оставляя Бриану с ней А когда иногда ей удавалось приехать в садик пораньше, то они с Даной болтали о старых временах, как развлекались в школьные годы, о свиданиях и как Бобби всегда был одним-единственным мужчиной для Бет. Все постоянно говорили об этом, напомнила Дана подруге в который раз. «Бобби Болдвин всегда был влюблен только в тебя. С тех давних времен он не мог оторвать глаз от тебя». Бет до сих пор не сказала Дане о своем решении уйти от мужа. Она была уверена, что эта новость не вызовет у нее особой радости. Но этим утром у женщины вообще не было времени для задушевных разговоров. Она осторожно провела Бриану по тропинке, чтобы девочка не упала в снег и аккуратно протиснулась в дом. Женщина уже собиралась поцеловать на прощание Брианну, как вдруг заметила стоящую неподалеку Дану, с удивленно приподнятыми бровями. Бет поцеловала дочурку и похлопала ее по спине. Иди, дорогая, тебя ждут дети. Брианна вначале посмотрела на маму, затем на Дану. Пока, бросила в ответ девочка с полным безразличием во взгляде. Как только она отошла на почтительное расстояние и не могла слышать разговора взрослых, Дана наклонилась и прошептала. ли ты разводишься с Бобби? Бэт, не могу поверить! Ты что, сошла с ума?» Бэт изо всех сил старалась не реагировать на замечания подруги. Она стала в позу и закатила глаза. «Кто тебе сказал об этом?» — не верила она своим ушам. — А ты как думаешь? — сказала подруга возмущенно, сделав несколько шагов в сторону и обратно. — Бобби позвонил и попросил молиться за вас, ребята. — Он что? — все еще не могла поверить Бет. Бобби не говорила о молитве уже много лет, разве что иногда произносил простые слова благодарности перед едой. Кроме того, они крайне редко ходили в церковь. Теперь я точно знаю, что ты меня разыгрываешь. Скажи честно, откуда ты узнала? Ну, в самом деле? Дана просто застыла на месте с открытым от удивления ртом. Я не могу поверить, Бет. Что с тобой случилось? Не могла успокоиться подруга. Не ты ли возила меня каждое воскресенье в церковь в наши студенческие годы? Разве не ты учила меня доверять Богу? «Не ты ли уверяла меня, что если Бог будет у меня на первом месте, то я обязательно встречу своего суженого?» Бетта пустила глаза вниз. «Это было давным-давно», — тихо произнесла молодая женщина. «Для всех нас». «Что ты имеешь в виду?» «Я хочу сказать, что мы с Бобби уже давно не молились вместе, и не пытайся меня убедить, что он попросил тебя молиться за наш брак». — Знаешь что? — не могла сдержаться Дана. — Именно так он и сделал. — Послушай, дорогая, как твоя подруга я должна тебе сказать? — быстро говорила женщина, остановившись лишь на мгновение, чтобы перевести дыхание. — Никто никогда не будет любить тебя так, как Бобби. Может быть, в последнее время он немного расслабился и забыл самое важное, но это не меняет того факта, что ты для него много значишь. — Расслабился? — сказала бэт с нескрываемым сарказмом и насмешкой в голосе, поглядывая на часы. — я не видела желтую розу целых три года. Когда мы с Бобби встречались, он дарил мне желтые розы каждую неделю. Желтые розы и приготовленный им лично лимонный пирог. Это все, что он умел готовить в то время. — Ну что ж, вы повзрослели, и что... «Так вот что?» — возмущенно замахала руками Бет. «Значит, теперь я старая лошадь. И знаешь что?» Женщина понизила голос, чтобы Брианна не могла услышать ее в соседней комнате. Я сыта этим по горло. Мне надоело приходить каждый вечер домой, постоянно заставая мужа прикованным к телевизору. Мне наскучило все время соревноваться со спортивным центром за внимание своего мужа. Если бы ему пришлось выбирать между мной и пультом управления от телевизора, он бы наверняка остановил свой выбор на последнем. Я в этом нисколько не сомневаюсь». Она отбросила волосы за плечи, еле сдерживая себя от негодования. «Мне надоело, что он не обращает на меня внимания, Дана. Надоело мечтать, что он когда-нибудь принесет мне розы или взглянет на меня так, как раньше. Я не люблю его больше. Не люблю». Бет поправила свой свитер, пытаясь сохранять хладнокровие. «Я хочу расстаться с ним прежде, чем я вообще забуду, что такое настоящие живые чувства». На лице Данны можно было прочитать смешанные эмоции. Возмущение переросло в ужас, сменившийся болью и разочарованием. Наконец, женщина справилась со своими чувствами. «Любовь — это что-то большее, чем желтые розы и лимонный пирог». «Согласна», — продолжила Бет, сделав несколько шагов в сторону двери. «Это, несомненно, что-то гораздо большее, чем спортивный канал по телевизору». После этих слов Бет поспешно выскочила из двери, и только на полпути на работу женщина осознала, как ужасно она себя вела. Да, она просто хотела помочь, пытаясь уговорить подругу не делать поспешных решений. Ну а Бобби? Какое право он имел звонить ее подруге и просить ее молиться за их отношения? Он мог бы точно так же обратиться к ней и попросить, чтобы она вмешалась. Бэт еле сдерживалась, сильно сжимая руками руль. Все это больше не имело никакого значения. Очень скоро весь этот кошмар закончится, как только пройдут рождественские праздники. Бобби может говорить все, что угодно, может просить людей молиться за них и объяснять всем, как он ее по-прежнему любит. Правда же заключается в том, что он желает, чтобы она переехала не меньше, чем она хочет развестись. Если бы это было не так, Бобби проводил бы больше времени с ней, общался бы с ней чаще и хотя бы время от времени выключал телевизор. Нет, все было кончено, и теперь ничто не могло изменить этот факт. Женщина подъехала на парковку дома для пожилых людей и направилась на третий этаж. В этот момент Бет вспомнила, что сегодня был девятый день. Она пропустила седьмой и восьмой дни, потому что была на выходных. Но девятый день был особенным, не так ли? Не в этот ли день милая пожилая женщина должна была добавить к своей мелодии слова песни? На какое-то мгновение Бет подумала, что ей, наверное, будет лучше работать на противоположной стороне этажа. Эта растянувшаяся история не могла ей чем-нибудь помочь, тогда зачем ей вообще слушать ее? Но тут женщина вспомнила, что сейчас Рождество, и, несмотря на то, что вся ее жизнь рушится, самое малое, что она может сделать, хотя бы провести время с Сарой Линдман, тем самым помочь этой одинокой пожилой леди. Бет открыла дверь в комнату Сары и застала женщину, сидящей на постели, с улыбкой на лице. «Вы пришли», — промолвила она. — Да, — сказала Бет и зашла в комнату, будучи совершенно неуверенной в своих чувствах. — Я хотела услышать вашу песню. В прошлый раз, когда она была здесь, в комнате, и слушала Сару, история ее жизни вызвала у нее слезы. Но теперь, в свете произошедших утром событий, Бет казалось, что уже ничто не сможет размягчить ее сердце. Ей просто хотелось провести оставшиеся восемь часов, не размышляя ни о чем, и тогда она будет еще на один день ближе к двадцать шестому декабря. Какое-то мгновение молодая женщина еще стояла в нерешительности, желая возвратиться, но потом передумала. Она улыбнулась в ответ на приветствие Сары и направилась к шкафу в поисках чистой одежды для пожилой женщины. В течение следующего часа Бет подготовила ванну, искупала Сару и проверила, чтобы ей принесли еду. Когда они завершили все процедуры, Бет уселась на стул на прежнем месте. — Я пропустила несколько дней, — сказала молодая женщина. — Вы же не были на работе, — произнесла Сара с задумчивым взглядом. «Дома вместе со своей семьей, конечно же!» «Разумеется!» — бросила Бет, пытаясь выдавить из себя улыбку. «Сколько уже можно было говорить о семье?» Она наклонилась вперед и постаралась изменить тему разговора. «Может, вы расскажете мне, что же было дальше?» «Прежде вы должны пообещать мне кое-что». «Давать обещание?» Бет прикусила губу. Она не так уж хорошо знала эту женщину. «Какое именно обещание?» — все же спросила молодая женщина. «Пообещайте, что будете приходить ко мне в течение следующих трех дней». Бет просчитала в уме, какие это будут даты. Двенадцатый день выпадал на пятницу, ее последний день работы перед Рождеством. Она кивнула Саре в ответ. «Обещаю». Но слова Бэт казались такими неискренними даже для нее самой. В конце концов, она собиралась оставить своего мужа. Если она не могла сдержать самое важное обещание в своей жизни, как она может быть уверена в том, что выполнит это? Но для Сары этого было достаточно». Она приподнялась немного на постели и устроилась поудобнее на кипе, прислоненной к спинке кровати и подушек. Вы помните, на чем мы остановились? Спросила Сара. На слове танец, поспешила ответить Бет. Молодая женщина вдруг почувствовала себя умиротворенной. Это происходило с ней во время общения с Сарой. Сейчас, когда она снова пришла в комнату пожилой женщины, история жизни Сары опять влекла ее к себе. Ей было очень интересно узнать, что же было дальше. Но ей не только было любопытно узнать о том, что произошло, но и скрываемое за написанными словами значение, о котором упоминала Сара, было также ей интересно». Странно, но во время этого безумного, беспокойного и очень даже болезненного рождественского сезона, находясь между двумя огнями, планируя развод и продолжая ссориться с Бобби, Бет все же отчаянно пыталась понять более широкую картину. А что, если Сара действительно знала необходимый ей ответ? Если это и в самом деле так, то всего через несколько дней Бет сможет узнать то, о чем мечтала в течение последних нескольких лет — секрет любви.